Голова 300 -я. Нефрит бессмертных. Часть 1. Вызвав ладони, Ван Линь использовал всю свою энергию. После этого он ощутил себя совсем опустошенным, но, к счастью, у него был эликсир. Он проглотил снадобье, и даже не дождавшись, когда оно полностью растворится внутри, выбросил нефритовую табличку. Затем он наугад выбрал осколок царства бессмертных и исчез в воздухе. Красная бабочка сдёрла голову, но от Ван Линь не осталось и следа, Она молча смотрела в небо своим ледяным взглядом. Он обладает способностью перемещения в пространстве. Кажется, это не совсем обычный человек. Способности его слишком уж интересны. Он храбро осторожен, домен его удивителен, а в его сумке много магических сокровищ. определенно, это какой-то специальный избранный ученик из провинции культивации пятого ранга с планеты Содзаку. Красная бабочка сверкнула глазами, помедлила недолго... а потом развернулась и помчалась вдаль в поисках Ци Царца Бессмертных. На этот раз Ван Линь не исследовал и не изучил осколки царства, а выбрал один наобум. Появившись там, он невольно вздрогнул, увидев огненный мир. Вокруг него всюду была темно красная лава, кое-где бурли горячие пузыри, горячий запах огня бил в нос. Темное полотно неба время от времени прорезали острые, как лезвие ножа лучи. Ван Линь весело в воздухе, смотря по сторонам. Этот осколок явно отличался от предыдущих двух. Казалось, он мог обрушиться в любую секунду, особенно в моменты появления острых лучей, которые образовывали громадные трещины. Ван Линь нахмырил брови. Почему же секта Дала разместила перемещающий пункт именно здесь? Неудивительно, что чем опаснее был осколок, тем больше там было цебесмертных. Ван Ленин решительно нерешительно полетел вперед, уклоняясь от трещин, которые постепенно расползались по небу. Большую часть пути он прилетел без происшествий. Но потом, когда до конца оставалось не больше ста джанов, одна трещина вдруг беззвучно проболтла совсем близко от него, сердце Ванолиня дрогнуло, его дух не учил такого поворота событий, но он в конце концов не был каким-то культиватором-новичком и очень быстро среагировал. В тот миг, когда появилась трещина, он молниеносно скачил на несколько джанов. Трещина исчезла так же быстро, как и появилась, лоб Ванолиня покрылся испариной, он опустил голову, Посмотрел на свою одежду с левой стороны, она была опылена. Он осторожно гляделся по сторонам. Это было очень опасное место. Эти трещины в воздухе были очень уж странными, и их никак нельзя было предугадать. Ван Ринь молчал. Он очень аккуратно снизился до уровня 10 джанов от земли. Это была относительно безопасная высота. Трещин тут было намного меньше, а лава сюда не доходила. Но Ван Ринь всё равно осторожничал, медленно летя вперёд. Он все пытался понять, почему секта Дала выбрала именно это место для перемещающего пункта. Со всех сторон слышались грохочущие звуки, и то тут, то там громко лопались и булькали огненные пузыри. Различные звуки приплетались между собой, оглушая В Ван Ванолин изучил территорию на лету. Этот осколок был небольшим, самым маленьким из тех, которые ему уже довелось увидеть. На юго-восточной стороне осколка была большая пещера, больше ничего необычного не было. Спустя какое-то время олень подлетел к пещере. Он заглянул внутрь, но там не было видно ничего, кроме кромешной темноты. олень колебался. Он выждал несколько дней, прежде чем входить внутрь. За эти дни он осторожно изучил весь осколок, и только после того, как удостоверился, что ничего необычного тут больше нет, еще раз пришел к пещере. Ванолинь блеснул глазами, собираясь войти внутрь, но в этот момент небо вдруг озарилось ярким светом, в воздухе появилась транспортирующая дыра, Ван Линь мгновенно испарился. В этот момент из дыры выплыло два силуэта, у каждого за спиной было по мячу, один из них сказал «Брат Лю, шестой брат, ты впервые здесь, будь осторожен, берегись трещин, они очень опасны». Человек рядом с ним кивнул головой. Они оба аккуратно полетели в направлении пещеры. Пока они летели, рядом с ними возникло несколько трещин, но они как будто заранее чувствовали их появление, и в тот миг, когда трещины появлялись, они очень ловко уворачивались. Они преодолели путь до пещеры намного быстрее вонолиня. Культивация этих двух была на начальной ступени формирования души, и они, конечно, не могли почуять тут линия. «Брат Сань!» «Третий брат!» «Это есть то место, где обитали бессмертные звери?» Неуверенно спросил шестой брат, шагнув в пещеру. «Верно. Давным-давно это был один из 16 районов обитания бессмертных зверей и царства бессмертных», «Родоначальник входил в царство несколько раз и случайно нашел это место. Тут бывает много людей. Когда я прилетал сюда в прошлый раз, то видел три группы людей. Они искали души бессмертных зверей». Кивнув головой, рассказал третий брат. Потом он задумался, будто вспомнив что-то, и предупредил. «После того, как войдёшь сюда, больше не сможешь использовать портал, поэтому нужно быть очень осторожным». Закончив говорить, оба человека вошли в подземную пещеру, Снаружи возник силуэт Ван Линия, тело его блестело, рядом с ним безмолвно парил его дух, смотря по сторонам и прислушиваясь к тем двоим. «Третий брат, думаешь, за столько лет еще остались души бессмертных зверей? Мы же не можем знать этого наверняка. А если они существуют, то нашей с тобой силы не хватит, чтобы заполучить их? Ничего ты не знаешь, шестой брат. Если эти бессмертные звери выжили за столько лет без царства бессмертных, то они непременно очень ослабли». «Как только мы найдем одного такого, мы приведем его в нашу секту, чтобы его там выходили. Так мы заслужим большой почёт. Когда-то родоначальник нашел здесь душу единорога, и это прославило секту Дала». Ван внимательно слушал этот разговор. Оказывается, эта пещера была входом в район бессмертных животных, он этого не знал. Должно быть, катастрофа не полностью уничтожила всех бессмертных зверей. Некоторые из них выжили и до сих пор обитали здесь». Это была причина открытия здесь транспортирующего пункта. Глаза Ван Линя сверкнули, и он направился с двумя культиваторами в пещеру. В пещере было множество проходов. Поколебавшись немного, Ван Линь влетел в один из них и угадал. Именно этим проходом несколько мгновений назад прошли те двое. Вдруг взгляд Ван Линя застыл. Дух его почуял, что пара остановилась в ста от него. Перед ними была скульптура высотой в несколько десятков джанов. Это была фигура бессмертной птицы с огромными крыльями. «Здесь много лет назад родоначальник обнаружил одинорога. Брат, мне нужна твоя помощь. Я пришел сюда, чтобы добыться бессмертных». Шестой брат достал из-за спины свой меч и осмотрелся. Как только он почувствовал бы малейшее дуновение ветерка, он тотчас же применил бы свой меч. Третий брат удовлетворенно посмотрел на младшего товарища и глубоко вздохнул. Неизвестно, какое заклинание он применил, но вены на его руках набухли. Он пронзительно закричал и ринулся руками на скульптуру. Она поддалась, с грохотом сдвигаясь в сторону. Человек побледнел отступил на несколько шагов, и из рук его на скульптуру подул сильный ветер. Скульптура подвинулась еще немного, и под ней обнаружилась черная дыра размером с кулак. Оттуда тонкой струйкой сочилась цыцарство бессмертных. Человек хлопнул по своему мешку, достал оттуда маленькую зеленую горлянку, и она быстро всосала струящуюся цыбь бессмертных. «Шестой брат...» «На этот раз мы с тобой заполучили достаточно цель, чтобы произвести две кристаллизации, считая план минимум нашей секты выполнен». Смеясь, сказал третий брат, он опять надавил ему на скульптуру и подвинул ее на прежнее место. Шестой брат кивнул головой. Смотря на горлянку, он спросил, «Это же живительная горлянка?» Третий брат вытащил эликсир, глотнул и ответил, «Верно, есть только три таких горлянки, если у тебя есть это магическое сокровище». то ты можешь очень легко и быстро заполучить себе смертных». Дух Ванолини наблюдал за этой сценой, пристально разглядывая горлянку, сердце бешено стучало. Это было очень необычное, а главное, очень полезное магическое сокровище.